Александра Черчин, Свахи и Ко Али. столица Виттерианской империи. День леди Аланы не задался с самого утра. Она опаздывала на работу. Девушка держалась за поручень у выхода из парового трамвая и нетерпеливо притопывала ногой, мечтая, чтобы это чудо техники старого образца ехало быстрее. Перекинув толстую медно-рыжую косу за спину и встав на цыпочки, она вгляделась вдаль. «Ага». Вот и нужная остановка. Девушка выскочила на улицу и торопливым шагом пошла вверх по улице, параллельно копаясь в сумочке в поисках футляра с очками. Как назло, под руку постоянно попадались гуглы. Алана подняла взгляд к серому хмурому небу, где в вышине величественно парил дирижабль. Сегодня пылевой бури не предвидится, а значит, пойдут и обычные стекла, без специальной защиты. Пробормотала Алана, возвращаясь к увлекательному квесту «Вылови в сумке то, что тебе надо». Вскоре коварный футлярчик все же был извлечен, и на тонком, немного вздернутом носике с россыпью золотистых веснушек обосновались затемненные очки. Рыженькая бежала мимо витрин и стендов, которые отражали невысокую, стройную фигурку в темном платье до колен, из-под края которого виднелся пенный слой кружев нижних юбок. Тонкая талия была затянута в положенный корсет из более плотной материи, и ее обхватывал кожаный пояс с пряжкой в виде шестеренки. Спустя несколько минут по ступеням крыльца торопливо процокали каблучки изящных полусапожек со шнуровкой. Их обладательница распахнула дверь с многообещающей надписью «Свахи и Ко» и прошла в помещении. В просторной приемной уже было много надива разнообразного и, надо признать, весьма громкоголосого народа, причем только представителей сильного пола. Мужчины вели себя по-разному. Некоторые просто тихо переговаривались между собой, иные читали утреннюю газету и пили кофе, судя по восхитительному запаху, сваренному одной из ее компаньонок, леди Николеттой. Иные спорили. как, например, тот рыжий молодой человек в углу, он возмущался на всю гостиную и пытался вырвать руку из крепкой хватки своего темноволосого друга, который что-то старался ему втолковать. Когда клиенты увидели девушку, то в комнате мигом воцарилась какое-то подобие тишины и достоинство добропорядочной конторы. Алана обвела присутствующих тяжелым взглядом, на мгновение задержавшись на смутьяне рыжим и тихо произнесла. «Приветствую вас, господа!» Получив нестройный хор ответных пожеланий, девушка проследовала к дверям, которые вели в их с компаньонками кабинет, как вдруг опять раздался громкий возглас. «Мне не нужна невеста! Я не хочу!» Алана медленно повернулась и получила возможность подтвердить свою догадку. «Рыжий!» «Кто бы сомневался! Они всегда крайние!» «Уважаемый!» Пауза, повисшая в воздухе, была истолкована правильно, и мужчина соблаговолил представиться. «Мэйлис!» «Мэйлис!» — удовлетворенно кивнула девушка, чуть прищурив серые глаза. «Не хотите невесту? Не проблема. Будет жених!» Она быстро прошла в кабинет и, приветственно кивнув стоящей у окна темноволосой девушке, произнесла «Тирель, занеси в журнал, что сегодня первый клиент», «Лорд Мэйлис, и подготовь нам папку по демонам из провинции Тарникха!» «Хорошо!» — невозмутимо ответила ее коллега. «Тарникха — это там, где в ходу однополые гомосексуальные браки?» «Именно!» — кивнула Алана, усаживая за стол. «Так, лорд Мейлис, Лорд! Где он?» «Нету!» — спокойно ответила сидящая в кресле серьезная девушка в очках, стараясь держать улыбку. Испарился на однополых браках. «Какая жалость!» – поджала губы леди Алана. «Такой перспективный клиент был! Надеюсь, мы его еще увидим. Следующий! Ника, пригласи, пожалуйста!» «Хорошо, Али!» Леди поправила очки и направилась к дверям в гостиную. «Командирша?» – тихо рассмеялась Тирель. «А что поделаешь?» – развела руками Али. «Я тут местный дракон, бойся бой!» Зато ты у нас, утешительница, несправедливо обиженных. Благодаря тебе не теряем клиентов. А Ника – наш мозговой центр. Рассмеялась Тири, расправляя подол длинной шелковой юбки, обрисовывающей округлые пышные бедра. Девушка происходила из семейства археологов, а, стало быть, с детства была в окружении старинных вещей и книг. И когда выросла, сама стала интересоваться историей человечества до последнего дня». Особенно ее очаровала женская мода позапрошлого века. Потому Тири и выделялась на фоне своих ровесниц. Свободно-романтичный стиль не являлся чем-то обыденным в мире техники и пара, где все силы и чаяния были посвящены прогрессу. Это было заметно даже в деталях. «И этот самый центр сейчас вам советует собраться и, наконец, начать работать», проговорила появившаяся в дверях Ника, одергивая классический жилет. Эта сваха, наоборот, тяготела к строгим линиям и мужскому стилю, а потому костюмы заказывала у знакомого портного, который удовлетворял взыскательный вкус Николетты. «Мне напомнить, чья была идея перенести всех, кого можно, на окончание отпуска? А ты еще и опоздала!» «Не рычи!» — виновато поморщилась Али. «Мне и так стыдно!» «Похоже, недостаточно!» покачала головой Ника. «Крепись, кстати, первым номером твой самый любимый клиент, притом крайне недовольный, потому как он уже полчаса тебя ждет!» Последнюю фразу Ники настолько довольно пропела, что Тирель укоризненно глянула на компаньонку. «И почему мне так не нравится злорадство в твоем голосе?» — обреченно спросила Алана, со вздохом поправила воротник и... поддавшись порыву, застегнула верхние пуговицы. — Раз ждет, то проси. — Почему вы, кстати, его не приняли сами? — Потому что лорд Даремис -э желает видеть только свахуалону и никого другого. — пропела Тирель и подмигнула горестно простонавшей компаньонке. — Ничего, найдем ему очередную кандидатку, и на какое-то время можешь вдохнуть спокойно. — Не хочу вас пугать, — нерешительно проговорила от дверейника, но... «Добрый день, леди!» Зловеще протянул красивый мужской баритон. Али подняла глаза и подавила желание сползти под стол и по-пластунски удалиться из кабинета, потому как взгляд лорда Нира Дарейниса обещал несчастной много чего, но ни одна из перспектив девушку не радовала. Постоянным клиентам конторы Свахи и Ко этот дары поры как ласково прозвала его Али за цепкость, являлся уже больше полугода. С периодичностью от двух недель до месяца он появлялся в кабинете компаньонок и просил найти ему невесту. Перерывал всю картотеку девушек, отнюдь нелестно комментируя каждую кандидатку и, наконец, останавливался на какой-то одной. На первых встречах сваха должна была присутствовать лично, и потому леди Алана была вынуждена совершать мацион в компании с воркующей парочкой. Парочки были всегда воркующими и смотрелись просто примило, потому Али вновь и вновь загоралась надеждой, что лорда Парея она больше не увидит. Но, к сожалению, отношения без пригляда свахи не выдерживали и двух встреч, потому уже через неделю, отойдя от очередного разочарования, Даремис опять появлялся в их кабинете. — Здравствуйте! — взяла себя в руки Алана и любезно показала на кресло. Все же клиент постоянный и крайне денежный. А значит, улыбаемся, улыбаемся и еще раз улыбаемся. Присаживайтесь. Нир уселся, откинулся на спинку, окинул сидящую напротив рыжую девушку странно довольным взглядом и заявил. «Можете мне посочувствовать?» От такого неожиданного вступления Али немного растерялась, однако участливо спросила. «У вас какое-то горе?» наверняка скончалась любимая гадюка про себя подумала она по прежнему любезно улыбаясь о да серьезно подтвердил брюнет и горестно поджал красивые четко очерченные губы к сожалению личная жизнь с рекомендованной вами девицей в очередной раз не сложилась кстати возможно мне изменяет память но не это же ли дева только под другим именем и в виде блондинки «Была рекомендована вами месяцев восемь назад и тоже не подошла мне». «Что вы, лорд и мисс!» – сладко улыбнулась Тирель, которая сориентировалась первой. «Вам наверняка показалось!» Алис покраснела и старательно подавила желание запустить чернильницу в демонстративно-печальную физиономию напротив. «Что бы этого гада глазастого!» «Девушка ему показалась похожей!» «Где же ему столько девиц отыскать, если он за ними раз в месяц стабильно таскается? Вот и пришлось выкручиваться!» Алана поймала укоризненный взор Ники, которая изначально была против затеи, и иронично ехидный черный взгляд мужчины, который все прекрасно понял и теперь от души наслаждался ломаемой комедией. «Леди, у меня очень хорошая память на лица». Едва заметно усмехнулся Брюнет, с любопытством наблюдая за тем, как то краснеет от злости, то бледнеет от смущения и неуверенности рыжая сваха. Николета, уже пару минут наблюдающая за тем, как денежный клиент загоняет в угол ее компаньонок, осуждающе покачала головой и поднялась с кресла. — Лордер и мисс! — негромко произнесла девушка, стягивая свои очки. Достала из нагрудного кармашка белоснежный платочек, начала неторопливо протирать и так прозрачно-чистые стеклышки в диковинной оправе из натурального дерева с едва заметной абстрактной резьбой. «Да?» — скинул темную бровь лорд. «Я уверена, что мы разрешим эту ситуацию ко взаимному удовольствию», мягко произнес мозговой центр компании «Свахи Ико. Надо заметить, что вышеупомянутого «ко» в природе вообще не существовало, но так звучало солиднее. Ника оглядела вроде как приведенные в порядок очки и вновь их надела, пристально оглядывая посетителя умными карими глазами. «И какие же варианты вы можете мне предложить?» Брюнет откинулся на спинку стула и с неподдельным любопытством уставился на дружное Трио Свах. Трио промолчало. Спустя несколько секунд, поняв, что никто из коллег не собирается брать ведущую роль в партии «Выберись из парейной ловушки сама и компаньонок вытащи», выступила Тирель-миротворец. «Лорд ведь хочет жениться, верно?» «Да», — кивнул Дареймис. -э «А леди хотят сохранить свое доброе имя, верно?» Али отчетливо скрипнула зубами, но поймала предупреждающий взгляд Ники, опустила глаза и спрятала сжатые в бессильной злости кулаки под стол. «Все, все правильно. правильно!» Почти хором протянули Николетта и Тирей. У одной уже был готов план взятка, а другая продумывала методы убеждения, когда вмешалась судьба в виде дурочки Али, которая одной фразой перечеркнула все благие намерения подруг. «Значит, лорд женится!» «Я, леди Алана Виртвольф, от лица агентства свахи ко даю слово, что найду лорду Ниру даремису жену не позже, чем через месяц». Брюнет подорвался с кресла, схватил со стола нож для резки бумаг и полоснул сначала по ладони, вскрикнувшей от неожиданности девушки, а потом по своей. Соединил порезы и дождался, пока вниз сорвется одна единственная крупная капля крови. До стола она не долетела, просто вспыхнув и сгорев в радужном пламени. Знак того, что слово услышано и засвидетельствовано. «Я согласен», — спокойно протянул мужчина, но в глубине черных глаз сверкало такое откровенное торжество, что Али испуганно охнула и, разорвав рукопожатие, отпрыгнула от стола. Дараймис -э же продолжил. В случае невыполнения клятвы...» «Я имею право на одно желание». Но отчаянно начала рыжая, уже понимая, как сильно втравила в неприятности себя саму и подруг. Но кто же знал, что эта сволочь имеет право призвать в свидетельницы истину? От магии Витарианской империи остались лишь осколки, боги и их чудеса, а также те, кто имел право взывать к высшей силе. Поздно, леди, улыбнулся Нир. Обязательства сторон нужно оговаривать до того, как произносишь слово. А теперь позвольте отклониться. Не задерживаясь более, брюнет танцующей походкой вышел из кабинета девушек.